Глава 20. Каждое утро в Приорском замке у Игоря мелькала мысль сделать бой курантов чуть тише. Какое-то непонятное выверца знание. 12 ударов колоколов в полночь вообще не привлекали внимания, а вот семь утренних раздражали и огорчали. Наверное, причина в том, что первое не требовало от него никаких действий, а второе побуждало к началу рабочего дня. А ведь упоподанцы жизнь текла без выходных. Эта графиня всё ни почём. Она, как обычно, час уже как одета и вся в делах. Стоит перед кроватью и улыбается, не иначе какую-нибудь мелкую пакость планирует. Угадал? Вставай, любимый. Таня, несмотря на ласку своих слов, ткнула кулаком супруга в бок весьма чувствительно. Всё равно ведь уже не спишь. «Не сплю», — не стал отпираться Егоров. «Дай мне еще десять минут, а лучше час. Я ведь заслужил». Подруга немного поразмышляла и согласилась. «Да, упрекнуть не в чем. Валяйся тогда. Чего уж. Пойду с Дигей еще пообщаюсь». Первая ночь после прибытия хозяина приарского замка Истрина выдалась у графской четы весьма бурной. «Да». Вон с какой каменной маской на лице постылый Гештиг ждёт свою хозяйку у двери. Но Игорь считал себя вправе с утра сегодня немного полениться не только из-за их стания и ночных развлечений. Во-первых, он успешно выполнил втрений большой объём намеченных ранее дел, а во-вторых, ему вновь предстояло начать крутиться как белка в колесе, не откладывая дела в долгий ящик. Часоок Всего один час утренней неги, неужели он не может себе позволить? Может. Игорь культурно, не размыкая губ, зевнул и потянулся. И полученное от Тани восстановление не повод отказаться от крупицы отдыха. Само собой, как назло, стоило супруге выйти, как у попаданца вся сонливость слетела. Он вывернул голову почти как филин на 180 градусов, и посмотрел за окном. День обещает быть безоблачным. В Гирфиле вообще редкие и резкие смены погоды случаются, конечно, но редко. Выделенное себе для Лёшки в постели время Егоров потратил на воспоминания о достигнутых им в трене результатах и на то, чтобы разложить всё произошедшее и предстоящее по полочкам, как любил выражаться дед. Успешная инициация трёх адепток, а через 2 дня в храме порядка и всей группы еничар сняли с Игоря груз переживаний и тревог. Тем более обрадовало, что пятеро его воспитанников, парни и Яэли, в дополнение к полученному всей великолепной семёркой лечению, стали обладателями умения стрела льда. Ни крошки дорогого магического ингредиента не пропало зря. Теперь у попаданцу появились не нанятые, а свои, личные ему, всем обязанные искмаги. Кроме того, успех применения ритуала инициации на обладателях пространственной магии внушал обоснованные надежды, что и землянин может стать искмагом, не потратив зря пепла наргов. Вступительные экзамены новым андарёнам ещё только предстояли. Но Камалия уже договорилась с ректором, что студенты из Приярского графства во время обучения будут допущены к работам в исследовательских алхимических лабораториях. Господин, в спальню зашла служанка с подносом. Хозяйка велела подать вам кове в постель. Наверное, всё-таки кофе, а не кове, киянша, усмехнулся Игорь. А во рвание ничего, что хотя бы отдалённо напоминало арабский напиток не имелось. Просто попаданец как-то обмолвил Ситане, что на земле любящие супруги подают друг другу по утрам кофе в постель. Графиня сказала, что за неимением кофе сойдет и травяной чай. А кому его принести, всегда найдется. «Да, кофе», — поправилась девушка и поставила на прикроватный столик поднос с исходящей паром кружкой и с вазочкой вязкой и сладкой массы. Как такового сахара в этом мире не производили. Однако из местного подобия сахарного тростника делали очень густое сладкое вещество, которое наряду с мёдом позволяло полноценно заменить этот отсутствующий земной продукт. Проводя служанку взглядом, Игорь улыбнулся пришедшим в голову воспоминаниям о том ошеломительном успехе, который имел его певческий депутат перед герцогинями и прислушивающимися к происходящему в латаниной гостинной графом Кизптилским, гвардейцами и прислугой Стасом Михайловым и то с меньшим восторгом почитательницы воспринимали. На удивление, министры очень быстро усваивали новые мелодии. Нотные грамоты издешние музыканты не ведали, но на слух подбирали любой напев почти мгновенно. На разучивание намеченных землянином двух песен ушло всего-то минут пять, ну, десять. Обрадовавшись талантом своих аккомпаниаторов-аранжировщиков, попаданец решил сразу расширить свой репертуар, включив в него песни группы Любе «Позови меня» из кинофильма «Убойная сила». Почему так в Ливоре березы шумят, вызвавшие бурю эмоций и слезы обеих герцегинь, Её лучшие годы детства и юности прошли в Королевстве. Адаптированная композиция из сериала Участок с замечательным Сергеем Безруковым в главной роли, и, конечно же, любимая про коня. Войдя во вкус, Егоров едва не принялся обычать ошеломлённых и возбуждённых необычайной красотой мелодии министрели и исполнению отеля Калифорния, но вовремя остановился, решив, что пока хватит и этого списка песен. Да и на двухструнных инструментах рок-композиция не очень эффектно прозвучит. Чтобы не смазать первые впечатления от своего концерта, обучение и репетицию землянин провел в дальнем флигеле для приезжей прислуги, откуда предварительно были удалены все обитатели. На первое исполнение земных песен никого из гостей приглашать не стали. Вот кто был в апартаментах герцогини Гирфельской, Те имели возможность послушать и выражать свой восторг любыми доступными и позволительными способами. Кузины Латаны и Камалии повисли у графы Приярского на шее, целовали, но автографов не брали, и на куски одежду кумиры не рвали. Принц Дину молял дядю Игоря научить его словам песен и даже вечно жалобно играл граф Риднак Кесптилский подобрел и смотрел на советника правительницы с уважением и повлажнявшими от не свойственных ему чувств глазами мнение остальных слушателей графу приарскому должно было быть как говорится по барабану но их восхищение ему всё же было приятно министрели оказались ещё теми хватами они не только мелодии а и слова запомнили уже на следующий день во дворце звучали необычные для этих мест песни Придаваться самодовольству Игорю мешало осознание того факта, что уже сегодня правительница расскажет Тане о его концертной деятельности, и придётся как-то оправдываться, что графиня Приарская не стала первой слушательницей по па-дансу, подобно тому, как у Булгакова Сталин был первым читателем. Впрочем, и тревожится насчёт обиды любимой женщины Егору сильно не стал. Таня умница, она всё поймёт правильно. Чёрт, ругнулся в свой адрес попаданец, нечаянно плеснув себе на грудь горячим чаем. Сибарит хренов. Нет. Пить, лёжа в постели это не его. Егоров убрал на столик кружку и сел. Богемный образ существования не для него. Не жил никогда звездой и не фиг и привыкать. У него война на нозу. И слава хаосу и политическим талантам венциносной подруги, сумевшей сломать нерешительность герцога Авлоя Тринского, воевать сразу на два фронта Гирфилю не придется. «Нести?» — заглянул в дверь молодой слуга. Рабы за дверью прислушивались к происходящему в спальне, и движение хозяина, вкупе с его кратким разговором с самим собой, тут же услышали. «Несите», — согласился Игорь, смиривший, что отдых закончился, а труба зовет. Куда деваться? Обычный распорядок дня графа Приарского в своем замке сегодня был нарушен лишь отсутствием утренней тренировки с янычарами, зато инициация очередной группы адепток магии и пространств состоялась, как всегда, перед завтраком. «Девушки», — скомандовала Айса, — «не стоите столбом. Все нужное уже произошло. Делаем книг, сын, госпожа графиня, вашей руководительницы? Да, молодцы». Теперь поворачиваемся и повторяем господину графу. Вот так. И идем к двери. Престия, не стукнися косяк. На твою шишку никто тратить лечение не станет. К ошеломлению из-за торможенности овладевавшими адептками в момент обретения ими портальных навыков, Лена Кавелл давно привыкла и отдавала девушкам команды скучным голосом. Айс, ты сама не задерживайся, сказала вслед уходящей наставнице Таня, а то без тебя на лимуз едят. Во время работы Конгресса Игорь часто бывал в своём владении, но каждый раз на коротке, делая все свои домашние прогрессерские дела на бегу. Зато к официальному возвращению графа Приарского его братишка Кольт подготовил подарок в виде собственноручно пойманной здоровенной рыбы. За утренним столом, кроме графской читы и культ из гильмы, сегодня собралось более полутора десятков человек, почти все ближайшие соратники и помощники Игоря, включая руководителей отделов графской канцелярии. Вернувшись из стороны Тпилиш, сидевшая рядом с Гарки и своим напарником по командованию юными чарами и другом, нетерпеливо ёрзал, ожидая обещанной им отдельной встречи с Игорем. Аршиасы преддвинулись почти в плотную и имели такой умиротворённый вид, что Попаданец еле сдержал улыбку. Бароны Эргольнер и Шминц Урвир, едуо заняв места, о чём-то тихо спорили, но они почти всегда при встречах далеко не сразу приходили к согласию. Так что Егоров давно перестал на их пикировки обращать внимание. Завтрак по сути превратился в служебное совещание, только без записи и протокола собрания. Понятно, что значительная часть вопросов требовала индивидуальных бесед графа с соратниками, отвечающими за то или иное направление деятельности, но нашлось, что обсуждать их в общем составе. Порадовало сообщение, что наконец в Приар через Широцкий портал прибыли сразу 4 алхимика. Выпускники Леворского университета этого года. Их уже разместили в одной из городских гостиниц, а завтра они займутся обустройством подготовленных для них помещений в исследовательском здании Технограда. Ферба, дочь интендант майора Бристда, вышла замуж за придворного королевской канцелярии и осталась в университете младшей преподавательницей. Внимание и протекция, некогда оказанная дочери тылового прохвоста принцессы Илливорского дома, давала свои плоды. Егоров теперь смело мог рассчитывать, что нанятые на службу молодые алхимики отвечают тем требованиям, которые он Фербе озвучивал, и это только первые кандидаты ею отобраны, будут и другие. От идеи создания пороха или каких-либо иных взрывчатых веществ попаданец отказался категорически, а вот получить горючие смеси вроде греческого огня или напалма, он был бы не против. Жаль, что Егоров никогда не интересовался химией глубже школьной программы. Однако он нашёл людей, которые смогут заняться нужным делом, и выделил уже финансирование. Аргольнир, соответствующие распоряжения казначейу отдал ещё восьмушку назад, когда в Технограде начали возводить исследовательский корпус. Портальная сеть значительно упростит походы для поиска нужных ингредиентов. Доходы от прогрессорских новинок, как выпускаемых производствами самого графа Приарского, так и предприятиями частно-владельческого партнёрства, продолжали расти, пусть и не по экспоненте на весьма и весьма радовали. Набившая оскомину в родном мире рассуждения о чудодейственных возможностях мелкого и среднего бизнеса, если государство станет о нём заботиться, в магическом средневековье действительно оказались абсолютно верными. Сельское хозяйство тоже не подкачало. Казалось бы, немудрённая идея пускать на семена лучшую изёрна урожая дала свой результат. К сожалению, не обошлось в бочке мёда без ложки дёгтя. Владетели, все эти закостенелые в своём упрямстве бароны, лены и мелкие помещики ни за что не захотели давать своим крепостным и сервам лошадей в лизинг, ссылаясь на то, что быдлы и так ленивые, всё делают только из-под палки, и давать им в пользование господское добро будет слишком жирно. Со временем землянин рассчитывал, что многие из феодалов осознают свою выгоду а пока и пёс с ними. Их графу и так есть где заработать». К тому же Егоров был уверен, что начатые им работы по селекции растений и животных многое поменяют в лучшую сторону. «Нашей правительнице лучше бы, конечно, свой полноценный флот иметь, чем эту жалкую флотилию», высказался Игорь после рассказа барона Урвира об аренде торговых кораблей для перевозки десанта. «Да, ты хорошую цену сторговал». Но обещанная тобой скидка на стекло это наша упущенная выгода. Так что то на то и выходит. Сегодня у меня не получится встретиться с нашей доброй правительницей, но завтра обязательно подкину ей идею. Пусть со своим адмиралом и казначеем переговорит. Флоту быть. Хотя зачем завтра? Кань, ты же вечером отправишься к подруге. Не торопись, Игорь, покачал головой барон Гольнер. Подумай сначала, стоит ли «Герхель ведь не Янкутис, чтобы жить грабежами, и не империя, нуждающаяся в огромном флоте для сопровождения караванов судов через океан к другим материкам. Содержать корабли — дорогое удовольствие. А какие задачи герцогиня им будет ставить? Твои учения с десантом завершатся? И дальше что?» В словах многомудрого первого министра Приара содержались здравый смысл и трезвый расчет — Игорю хватило пары секунд, чтобы это понять. Попаданец уважительно кивнул вдовцу. Игорь считал, что ему повезло и с бывшим узником замка. Словно судьба компенсировала землянину, потерянную родину, встречи с замечательными людьми. Легкая тревога, которую испытывал Игорь, не зная, как отнесется потерявший всю свою семью вдовец к тому, что Арш, его бывший зять, уже нашел себе новую невесту, к счастью, оказалась напрасной эр понял чувство молодого барона Витца и становиться преградой между ним и Айсой не собирался. Ты прав, эр, правда, спешишь людей насмешишь. Сначала надо вникнуть в проблему, а потом уж лести со своими советами. Зазвездился ваш граф, самокритично сказал про себя попаданец, не привыкший ещё к откровенным высказываниям владельца приара начальники дела производства лесного и речного хозяйство и управления гражданскими земельными наделами при словах попаданцев вжали головы в плечи, словно испугались, что услышали не предназначенное для их ушей, и могут быть казнены как ненужные свидетели. После застолья, длившегося больше часа, граф принял поочерёдно в своём кабинете Эра, а затем Шминца, с которыми уточнил детали их деятельности. Когда Игорь утряс дела с баронами, к нему вошли Гарки и Нит. «Да, Нит, не ту страну Гондурасом назвали!» Откинувшись на спинку кресла, граф весело посмотрел на обоих молодых Лэна, всевших по бокам стола для совещаний. «В том смысле, что не в Истер надо было тебя с Журом и Озией посылать, а в Беран. Но кто же знал-то, что все так повернется? Ладно, твои разведывательные дела закончены». А вот мой первый янычар со своей подругой. Пусть готовятся к поездке во владения герцога Сераба. Задачи будут те же. Боюсь, командир, тут могут быть проблемы. Озия не убереглась, в смысле, нахмурился Егоров. Что произошло? Почему я ещё ничего не знаю? Да нет, граф, не в том смысле всё, лишь почесал подбородок. Забеременела она. Сам только 4 дня назад узнал. Не годится она теперь в разведку. «Я от Жура боюсь в этом деле, пока мало толка будет». Игорь покачал головой, но вовсе не укоризненно, а одобрительно. «Плодитесь и размножайтесь», он не считал плохим призывом, сам ему следовал. Таня уже на третьей восьмушке. «Хорошо, если так. Обойдемся и без них. Тарки подберешь им замену. А еще мне нужно два десятка янычар, наиболее подготовленных в мечном бое, в отряд Нида». Ух ты, оскалился Ланпилиш. А я уж боялся, что всё веселье пропущу. "Почему, мечник?" Он быстро принял напряжённый деловой вид. "Потому что мне нужен будет скорее отряд охраны, а не спецназа", пояснил землянин. "Взять Кирасир я не могу, мой поход будет тайным. Графине нужно, чтобы я посмотрел, есть ли у Вара. Мы отправимся на север, места силы древних". «Отобранные янычары во главе с тобой по одному, двое, максимум трое должны отправиться в Моснерское графство, выдавая себя за наемников, поселиться там в разных гостиницах и постоялых дворах и ждать меня. На пути из Моснера в Варн нам могут встретиться не только лесные оборванцы, но и отряды мелких, не всегда честных владетелей». Графа Приарского они, конечно, встретили бы и со всем почетом, А вот группу неизвестных наёмников и дворян могут попробовать пощепать. Это мы ещё посмотрим, кто кого пощепит, хмыкнул. Нет.